Глава восемьдесят третья. Любимая роза короля. Тейн. У меня всё это в голове не укладывается. Качнула головой Трис, выходя на улицу. Мелкая морось неприятно холодила кожу, но девушка совершенно ничего не замечала. Она была шокирована, и я мог её понять. Мама и Его Величество всё продолжали свой рассказ, и в какой-то момент моя супруга не выдержала, подскакивая с обветшалого дивана. Я видел, что её едва ли не накрывает истерикой. Зелёные глаза не прекращали слезиться, приобретая красный оттенок. Руки, сжатые в кулаки до белеющих костяшек, дрожали, лишь подтверждая мои мысли. Когда Трис выскочила из комнаты, я не смог остаться на месте. Возможно, ей нужно было уединение, возможно, нужно было подумать, но отпускать её в таком состоянии я не хотел. Рванув вслед за любимой, молча следовал за ней. Тристерия босиком выскочила под дождь, пробегая по мокрой траве. На короткий момент мне показалось, что она вновь рванёт в лес. Но девушка замерла на середине поляны и, издав болезненный крик, чем-то напоминающий рёв раненого зверя, осела на землю. «Трис!» — рванул я к ней, тут же падая на колени перед заплаканной женой. Дрожь усилилась, рыдания вырывались из её горла. «Тихо, тихо!» — прижимая её к себе, укачивал в объятиях, поглаживая по влажным волосам. «Любимая, не надо так убиваться! Истера этого не стоит!» «Почему? Чем я заслужила такую мать?» всхлипнула девушка и, сжав в кулаках рубашку, уткнулась мне в грудь. «Я знала, что она никогда не будет довольна мной. Знала, что не погладит меня по голове и не скажет доброго слова, но... Но убить! Все эти годы она ждала! Чего она ждала?» Я не мог ответить на этот вопрос. «Истера никогда не доберётся до тебя», — шептал своей жене, чувствуя, как сердце разрывается в клочья от её боли. «Я не позволю. Она сильнее». «Тебя, меня, доря Дориана, твоей мамы и моего отца. Нам не справиться с ней. Истера питается магией крови», — лихорадочно качала головой девушка. «У нас нет шанса, нет надежды», — последняя фраза заставила сжаться сердце. Она была неправильной, зловещей. Именно её повторяла Трис, словно мантру, находясь в темнице. И мне это не нравилось. «Не говори так», — резко отстранившись, я поймал заплаканное лицо любимой в ладони, заставляя смотреть на меня. Надежда есть, пока мы живы, пока бьются наши сердца. Трис тяжело сглотнула и сморгнула слезы, которые новыми потоками покатились по ее щекам. Она не остановится, пока не доберется до меня. «Пусть попробует», — прищурился с вызовом. «И я устрою для нее такой костер, которого даже Клода никогда не видел». «Это опасно. Ты же знаешь, что она сделала с твоим отцом». Губы жены задрожали сильнее. «Что, если она навредит тебе или тем, кто мне дорог?» Папа говорил об отъезде. Возможно, мне лучше отправиться за море одной? «Не говори глупости», — рыкнул в ответ. «Я твой муж. Куда бы ты ни отправилась, я последую за тобой». «Формально мы не женаты», — едва слышно прошептала девушка. «Тогда выходи за меня замуж». Ни мешкая, ни секунды выпалил я, жадно сминая губы любимой. Поцелуй был с привкусом соли и горечи. Трис страдала. Истина принесла ей душевные страдания, и я просто не знал, как отгородить от них жену. Скользнув меж приоткрытых губ, сплёл наши языки, чувствуя, как моя ведьмочка потихоньку начинает отвечать. Я устал от этих переживаний и опасностей, что висели над нами. Мне хотелось вернуться в то время, когда Тристерия подшучивала надо мной, задорно смеясь. «Если хочешь уехать, давай сделаем это вместе», очертил я большим пальцем нежную кожу на скуле. «Хоть сейчас». Порывисто вздохнув, девушка вновь сморгнула слёзы. «Я люблю тебя». «Вам что, сырости мало?» Послышалось со стороны дома, и мы оба встрогнули, переводя взгляд на того, кто в последнее время стал меня действительно раздражать. «Развела лужи. Решила Тейна утопить? Так рядом река есть, я могу помочь». «Дориан, ты, как всегда, вовремя», — усмехнулся я, закатывая глаза. «Знаю, мне всегда рады. Эй, Плакса, возвращайся в дом. Я, конечно, уже осознал твою тягу к природе, но что-то мне подсказывает, простуда так опасна для ведьм, как и для людей». рис. Спустя пару часов я сидела на диване, укутавшись в тёплый плед. В руках покоилась уже не первая чашка с горячей ромашкой, которую Диана настойчиво заставляла меня пить. Каждый из обитателей дома всё время подходил ко мне, интересуясь состоянием. А когда они делали этого, кидали в мою сторону опасливые взгляды, будто я была шальной бомбой, которая может рвануть в любую секунду. Когда ко мне в очередной раз подошёл король, поглаживая по волосам, я вздохнула, делая большой глоток отвара. «Папа, Позвала я его, чуть подвигаясь, чтобы он мог сесть. «Могу я кое-что спросить?» «Может, позже, милая?» — заволновался мужчина. «Стоит ли сейчас бередить свежие раны?» «Та Роза, не слушая его возражений, начала интересующую тему. Ты сказал, что она называется Тристерия. Связано ли это со мной?» «Напрямую», — устроившись на краю, тепло улыбнулся отец. «Когда Эстера...» «В общем, после этого случая Диана сделала мне небольшой, но бесценный подарок. Она взяла прядь твоих волос и, закопав их в саду, вырастила маленький росток. И пообещала, что даже если нам придётся разлучиться, я всегда по Розе смогу понять, всё ли с тобой хорошо. На тот период мы думали о времени, когда ты выйдешь замуж. Но спустя несколько дней твоя мать похитила тебя. И именно этот маленький цветок, который рос год за годом, креп и расцветал всё ярче, давал мне надежду. Ведь ты была жива, здорова и полна сил. Когда мы были там, один из бутонов завял. напомнила я. «Скорее всего, это было связано со смятением в твоей душе, ведь ты хранила тяжёлую тайну от любимого мужчины». Пожал плечами родитель, выцветшие глаза которого с трепетной любовью смотрели на меня. «Давай, девочка моя, набирайся сил. Твой цветок должен распуститься ещё пышнее и ярче». Поднявшись, он погладил меня по волосам и поцеловал в лоб. «Прости, но мне пора возвращаться. Я не могу отсутствовать дольше, иначе вызову подозрения». Как только появится шанс, снова навещу вас. Береги себя, моя душа.